холодными каменными перстами, указывающими в небо Восточной Англии, Оксфорд уже свойственна мягкость, гедонизм, нега, зеленый Темзы, ласковых долин, уходящих на запад к котсолдским холмам. Оксфордцы низкорослые и темноволосы. Они медлительно растягивают слова, их прородина Уэльс, юг и запад страны. Кембридж Рождает расу высоких, быстро тараторящих, худощавых и светловолосых мужчин и женщин. Представьте Дугласа Адамса или Бертрана Рассела рядом с А.G. Айером или Бэджименом. и вы сразу видите разницу. Альфред Джулс Айр Английский философ, представитель аналитической философии, профессор логики лондонского и оксфордского университетов, пропагандист идеи венского кружка Джон Беджимен, английский поэт, автор парадоксальных афоризмов. Многие из вас скажут, но мне нравятся звуки Оксфорда, зеленого, приятного, мягкого так любящего повеселиться, а Кембридж кажется населенным монахами и математиками. Уж лучше декаденства Уальда, чем строгости Мильтона. Да, но... Мы же выдернули из каждого университета и рассмотрели величайшие их порождения. Какое отношение имеют эти традиции к выпускникам вообще? Для чего не существуют, эти великие средневековые города? Для того, чтобы давать образование, ведь так? А я, как преподаватель, могу питать лишь отвращение к университету, история которого учит его студентов, что им по праву принадлежит место премьер-министра, что роскошь, сиборитские наслаждения и космополитский снобизм допустимы даже естественны. Кембридж с его человечностью и терпимостью, его методологиями и системой, может, в крайних проявлениях своих обращать классовое высокомерие в измену Родине и ненависть к себе, однако я в конечном счете предпочитаю обучать скорее изменников, чем премьер-министров. Но хватит с нас этого безумия. Если честно, у меня больше не осталось доводов. Ненависть нерассудительна. И могу ли я надеяться сыскать разумное обоснование отвращения и презрения? Довольно сказать, что весь нынешний день я прохожу... В светло-синим лилея надежду на то, что вторая победа подряд обратит течение в правильную сторону. Как бы не так, темно-синие ублюдки победили. Да, так и продолжают побеждать год за годом, примечание автора. К Недвину, возлюбленному сыну Оксфорда, я еще вернусь. Если вы были с нами, вините в этом только себя. Трефузис о старости. Не помню причину, по которой я отсутствовал. Вероятно, все было именно так, как говорит Трифузис. «Привет!» Как это утешает! Вновь оказаться перед микрофоном после столь неприятно долгого отсутствия. Приношу извинения за то, что покинул мой субботний утренний пост. Тем из вас, и в особенности миссис Бертильде медисин из хомертона кто уже привык припугивать моим беспроводным голосом своих непослушных детей. Причина, которая колдовским образом удалила меня из этой вселенной, состоит в том, что я стал жертвой действительно довольно опасного приступа лености, еще и осложнившегося рецидивами застарелой индиферентности и хронического празднолюбия, каковы поражают меня из года в год. Теперь я почти совсем оправился, хотя моменты апатии и бездействия у меня еще случаются,